Что это значит? Гидрат метана распадается? Но вы же говорили, что черви не могут дестабилизировать лед. Отмечается ли нагрев воды? Без нагрева? Какие последствия? Прошу вас, Борман поднял руку. Я по-прежнему убежден, что эти черви не могут причинить серьезного вреда. С другой стороны, мы вынуждены утверждать, что разложение льда началось только с их появлением. Очень содержательно, пробормотал Стоун. — Как долго продолжается этот процесс? — спросила Лунд. — Мы посмотрели результаты предыдущего выхода Торвальдсона в море. Это было несколько недель назад, — ответил Борман. Он старался выдерживать спокойный тон. — Тогда вы впервые наткнулись на червя. И замеры были еще в норме. — Расти они начали потом. — Что же случилось? — спросил Стоун. — Разве внизу стало теплее? — Нет. Борман покачал головой. — Окно стабильности не изменилось. Если метан выступает... Это может указывать только на глубинные процессы в осадочном слое. В любом случае глубже, чем эти черви, могут пробуриться. Откуда вы это знаете? Мы убедились, Борман осёкся. С помощью доктора Йохансона мы убедились, что эти животные без кислорода погибают. Они успевают проникнуть лишь на несколько метров в глубину. Это результаты из симулятора, пренебрежительно сказал Стоун. Кажется, он нашёл себе в лице Бормана нового излюбленного врага. Если вода не становится теплее, то, может, морское дно, — предположил Йоханссон. Из-за вулканизма это всего лишь идея, убедительная идея, но не в этой местности. Но ведь то, что едят эти черви, может попасть в воду, не в таких количествах. Для этого они должны добраться до свободного газа или быть в состоянии растопить имеющий гидрат но они не могут добраться до свободного газа, — упрямо настаивал Стоун. — Я вижу это следующим образом. Червь выделяет энергию и теплоту. Каждое живое существо отдает тепло. От этого тает верхний слой всего несколько сантиметров, но этого достаточно. Температура тела глубоководных существ равна температуре окружающей среды, — холодно заметил Борман. И все-таки, если Клиффорд... даль положил ладонь на руку руководителя проекта. Это казалось жестом дружелюбия. Но Йохансон почувствовал, что Стоун получил отчетливое предупреждение. Почему бы нам не подождать следующих исследований? Стоун уставился в пол. Снова воцарилось молчание. — И какие могут быть последствия, если выделение метана не прекратится? — спросила Лунд. Есть несколько сценариев, — сказал Борман. — Наука описывает явления, в ходе которых все гидратные поля попросту исчезают. Они растворяются примерно в течение года. Может быть, именно это и происходит, и, возможно, процесс запустили черви. В этом случае в ближайшие месяцы в атмосферу Норвегии попадет много метана. Метановый шок? Как 55 миллионов лет назад? Нет, для этого его маловато. Еще раз, я не хочу предаваться домыслам, но, с другой стороны, я не могу представить, чтобы этот процесс продолжался бесконечно без уменьшения давления или без роста температуры, и мы не отмечаем ни того, ни другого. В ближайшие часы мы отправим вниз видео Грейфер? Может, он что-нибудь прояснит. Я благодарю всех за участие. С этими словами он вышел из конференц-зала. Йоханссон написал Лукасу Бауэру на его судно. Постепенно он начинал чувствовать себя следователем. Видели ли вы этого червя? Могли бы вы описать его? Если бы вы встретили его вновь, смогли бы вы его опознать среди других червей научной ставки? Действительно ли этот червь Вырвал сумочку из рук старой дамы. Следующая инстанция заслушает ваши показания. После некоторого колебания он приписал несколько любезных слов об их давней встрече в Осло и осведомился, не отметил ли Бауэр в последнее время у Гренландии необычайно высокой концентрации метана. До сих пор ему не приходилось спрашивать об этом в своих опросах. Когда он чуть позже вышел на палубу, на лебедке покачивался готовый к спуску Грейфер. Поодаль группа матросов сидела на ящике возле мастерской. Этот ящик за долгие годы дослужился до ранга чего-то среднего между наблюдательным пунктом и гостиной. Он был покрыт рогожкой, и некоторые называли его попросту «диванчиком». Отсюда и удобно было посмеиваться над докторами и дипломантами. Но сегодня никто не шутил. Общее напряжение передалось и команде. Большинство хорошо понимало, что делают ученые, на континентальном склоне творилось неладное, и каждый по неволе задумывался об этом. Грейфер выкусывал из дна кусок и поднимал наверх лед, ил, камни и фауну. Некоторые матросы метко называли его «тираннозавром».